Глава сорок пятая. Вспышка. Оказавшись за сценой, я отыскала полароид и сделала вид, что старательно его разглядываю, стараясь не выпускать Леоню из вида. Это было глупо, но более подходящий для этой цели телефон я найти не смогла. Видимо, погребён под кучей реквизита и тряпками. Если Лёня сейчас уйдет, другого шанса у меня не будет. Наконец, ребята разбежались, а он немного замешкался, убирая инструменты в кофры. Я набрала воздуха в лёгкие и подошла к нему на несгибаемых ногах. «Лёня», — сказала я. Что говорить дальше, я не представляла. Все отрепетированные фразы испарились из меня, как вода на солнце. Он повернулся ко мне, улыбнулся и сказал, «Это было классно, ты отлично справилась». Я кивнула как-то слишком резко, отчего корона немного съехала с моей головы. Ситуация становилась комичной. Он не знал, что ему делать. «Продолжать собираться или ждать от меня признаний?» Было здорово. Наконец, я нащупала внутри себя несколько потерянных слов. Я хотела сказать спасибо за этот опыт, за помощь и всё такое. На этот раз он кивнул и явно выдохнул, что ему не придётся сейчас оказывать мне психологическую помощь. Я развернулась, чтобы уйти, как в тумане сделала несколько шагов и споткнулась о барабанную установку. Я упала, тарелки грохнулись друг об друга. И я поняла, что судьба таким образом даёт мне самый последний шанс. Пусть я и выгляжу как полная идиотка. Лёня уже стоял у места аварии с протянутой рукой. Вот что будет дальше. Я подам ему руку и скажу, что люблю его. Я дала ему руку, и он вытянул меня на свою голову. Потом... Я услышала свой быстрый, сбивающийся в крик голос. Хорошо, что в зале началась дискотека. Хорошо, что я и сама себя почти не слышала. Лёня, прости, я должна сказать тебе. Просто хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя. Ты самый лучший, и я так рада, что встретила тебя. Мне ничего от тебя не нужно. Я счастлива уже этим. Говорить с тобой, петь с тобой — это уже очень много. Прости. Он всё ещё держал меня за руку и смотрел на меня. Взгляд его стал очень серьёзным, а руки — холодными женя начал было он, но я вырвалась и побежала, как бежала всякий раз, когда он смотрел на меня или когда чувства переливались через край. Я поняла, что не готова услышать «нет». Пусть он промолчит, пусть он просто не успеет ничего сказать, пусть я никогда не узнаю, чем это кончится. В этом случае есть хотя бы шанс. Шансы есть у всех», — однажды сказала мама. «Главное, готова ли ты за него бороться?» Я выскочила на крыльцо, просто чтобы отдышаться, остыть, немного прийти в себя. Без куртки, но с полароидом через плечо. Когда я бежала, он бил меня по спине, как погонщик. Выдох мой сделался облачком, поднялся вверх и исчез на фоне пропавшего звёздного неба. Боролась ли я? Да! Я отчаянно воевала, зная, что всё равно проиграю эту битву. Лёня вышел на крыльцо. Я не видела, но знала. — Ты чего? — спросил он, стоя за моей спиной. — Замёрзнешь же. «Лёнь, как я хотела бы замёрзнуть, чтобы ничего не чувствовать, не ждать, не верить глупому своему сердцу!» «Жарко!» Я повернулась к нему и засмеялась, как пьяная, как безумная, как окончательно слетевшая с катушек. Он неуверенно улыбнулся, за плечо притянул к себе и сказал, «Женя, ты очень хорошая, мир огромен, всё будет хорошо». Я кивнула и обняла его изо всех сил, обняла, понимая... «Насколько это бессмысленно!» И тут, как будто там, наверху, кто-то завёл и выпустил пружину. Посыпался снег. Крупный, влажный и тихий. Он шероховатым звуком сыпался прямо на мою корону. «Мой невозможный! Мой долгожданный! Мой белый!» За Лёниной спиной начал потихоньку собираться народ. Все выбежали смотреть на первый снег, такой запоздалый в этом году, Я увидела маму и Веру, как они стоят вместе так близко, впервые за несколько лет. Снег летел крупный и частый, как будто пытался наверстать пропущенные месяцы. Вера достала телефон и приложила его к уху. «Привет», — сказала она, улыбаясь, — «снег идёт, посмотри». Я подумала, а что, если суть любви в её подобии Титанику? Если суть любви в том, чтобы стоять вот так, На голову сыпется снег, первый в этом году, и он подружески обнял вас, как собаку, и у вас земля из-под ног уходит от счастья, и ничего, главнее этого момента, не придумала жизнь. Или в том, чтобы стоять рядом, зная, что всё закончилось, и больше уже ничего не будет, но не хотеть моментально убить друг друга, а просто вместе смотреть, как поёт ваша дочь. Снег выпал а я забыла загадать желание. Я сделала шаг назад, и мир разлетелся на куски. На самом деле нет, всё осталось как было, ничего не произошло. Снег летел, люди стояли, странные люди на странном крыльце. Тогда я взяла полароид, прицелилась и сделала фото.